Глава 21. первая. Рассмешить богов. Интерлюдия. За ужином Лилия все-таки решила задать Азе вопрос, который не давал ей покоя всю ночь и весь день. «Вот я теперь член клана», — начала она издалека. «Как думаешь, должна я донести до главы важную информацию?» Амазонки расположились в самой большой комнате домика, совмещающей прихожую и гостиную. На столе, за которым они сидели, помимо тарелок с едой, стояла керосиновая лампа, тускло освещавшая помещение. Аза с прищуром посмотрела на подругу и спросила, «Важную для тебя или для него?» «Скорее для него», — Лилия решила ничего не скрывать от боевых подруг. Для того, как сбежать от добытчиков, я подслушала очень интересный разговор». «Так ты не просто ошивалась среди добытчиков, ты за ними шпионила? Уважаю». Клара даже тарелку от себя отодвинула. «Погоди», — зыркнула на нее Аза, — «что за разговор?» Лиара рассказала про встречу двух приятелей, занимавших немалые посты в гильдии добытчиков. «Так вот кого имел в виду Карм, когда писал, что они в бегах. А почему сразу ему не рассказала?» Внимательно выслушав ее, спросила Аза, «Я даже не уверена, что Дмилыч прочитал бы сообщение от какой-то никому неизвестной Лиары». «Но ты ведь специально смоталась для того, чтобы Дмилычу весточку кинуть?» — спросила Клара. «И для этого тоже». «Приличные встречи?» «Да», — кивнула Лиара. «А почему решила, что он стал бы тебя слушать?» — засомневалась Аза. «Мы были знакомы еще до попадания в рубежье, однако моего позывного он не знает». «Насколько близко?» — навострила уши брюнетка. «До постели дело не дошло». Сразу расставила все точки над «и», новенькая. «А уже здесь расстались не очень хорошо, причем по моей вине». «Так ты хотела с ним замириться?» «Поздновато спохватилась», — Клара махнула рукой. «Или метишь на место третьей жены?» «Никуда я не мечу. Просто хотелось загладить вину не более», — невесело произнесла Лилия. «Сами же сказали, он хороший человек». «Это точно». Карам написал, что Дмилыч из-за одной Клары всю банду Камира на ноль помножил. «Так что закончим с ужином и сразу садись писать», — одобрила Аза. Амазонки вернулись в домик на дереве на следующее утро после того, как разыскали Клару. Пока дали время ей прийти в себя, но уже на следующий день собирались выдвинуться в сторону станции «Мичуринская». Карм недавно сообщил, что проблемы с Камиром решены, и вроде больше ничто не мешало подругам вернуться в Рубанск. Однако Аза хотела как можно быстрее лично поблагодарить бывшего провизора за помощь в их спасении, а то вдруг уведут понравившегося мужичка и ищи потом другого. Лилия долго составляла текст, то и дело переписывая его. Ей очень не хотелось, чтобы послание выглядело как попытка вернуть былое. Перечитав окончательный вариант, она подписалась: Лилия, она же спящая, она же Лиара. Стоило отправить послание Адмилычу, как буквально в тот же момент интерфейс передернулся рябью. Девушка не успела на это даже среагировать, как вдруг раздался жуткий виск. Что это? спросила Лилия. Пришельцы, ответила Аза, не иначе летающие обезьяны пожаловали. Какого хрена? Клара вооружилась карабином. На ночь глядя! «Очень странно», — произнесла Аза, — «мы же вроде на дереве, с чего вдруг пришельцы заявились?» Обычно причиной для инициации локонов являлась затянувшаяся остановка людей на одном месте. Именно поэтому охотники днем никогда не задерживались дольше, чем на пять минут. Это правило распространялось на всех, кто находится на земле, но стоило человеку залезть на дерево или большой камень, и повод для открытия дверей в мир пришельцев исчезал. Иногда локоны возникали и сами по себе, но только не в сумерках или ночью. А сейчас уже начинало темнеть, и вдруг... Стук и последовавший за ним звон стекла быстро доказали, что гости явились по конкретному адресу. Морда крылатой обезьяны просунулась в окно, намереваясь наполнить комнату душу раздирающим виском. Два выстрела Клары не позволили тварей продемонстрировать ее вокальные данные. Вторая летунья, разбив стекло, вломилась внутрь через оконный проем вместе с рамой. Лилия опальнула трижды. Еще двух обезьян-амазонки пристрелили на подлете. Когда же в оконном проеме появилась морда огромной змеи, Лиара закричала. Она перезаряжала револьвер и не могла стрелять. Пришлось вмешиваться Ази. «Змеи — это плохо!» — произнесла она. «Надо окна заделать!» «Чем?» Клара пошарила глазами по комнате. «Нужен молоток, доски и гвозди. Я видела чуланчик на входе». Амазонки ужинали в единственной комнате, которая была освещена, поэтому к ним на огонек и кинулись пришельцы. Лилия закончила перезарядку и помчалась за инструментом. «Досок там нет», — сообщила она. «Снимай дверцы с кухонных шкафчиков», — распорядилась Аза. Пока Лиара разбирала мебель, в окна попытались проникнуть еще две твари. Амазонкам повезло, что фасады шкафчиков были собраны из досок, а не из ДСП. Иначе бы гнутых гвоздей было гораздо больше, а сама закупорка заняла бы больше времени. Наконец, с латанием дыр закончили. «Да, девчонки», – произнесла Лилия, кривясь от боли в пальцах. «Не каждый удар молотка пришелся по гвоздю. Мужики иногда бывают полезны. Не каждый из них способен забить гвоздь в стену даже в спокойной обстановке». «А уж под выстрелами!» — утешила Аза, затем добавила. «Будем рядом с оружейным магазином, напомни, что тебе нужно оружие докупить. Не дело с одним стволом по лесам ходить. Обязательно напомню». «Подруги, поскольку мужиков в доме нет, мусор придется выносить самим». Клара кивнула на труп обезьяны. Наконец добрались до станции «Мичуринская». Карм и русалка встретили нас далеко за пределами поселения. Моя супруга с разбега кинулась обниматься, не обращая внимания на хвостатого наездника. Даже предупредить не успел, что зверь опасен, однако тот повел себя на удивление прилично. «Я соскучилась», — тихо шепнула она. «И я очень рад тебя видеть». «А где котенка подобрал?» — спросила русалка. Она отошла от меня на шаг и сейчас с любопытством рассматривала питомца. Мне его подкинули. «Это как?» Коротко рассказал про наши встречи с чешуйчатой пумой и про назначение меня опекуном подкидыша. Жена внимательно выслушала. «Интересно, в рубеже все хищники такие умные? Мы же для них враги. Почему она решила доверить детеныши тебе?» Один раз я его спас, наверное, кошка решила, что и дальше должен это делать. «Иди сюда, маленький!» Русалка спокойно протянула к нему ладони, без угощения. Я даже плечо инстинктивно отодвинул, опасаясь, что зверь укусит или поцарапает. А он вдруг спрыгнул ей в руки и был прижат к груди, как самый обычный котенок. Еще и замурчал от удовольствия. «Ничего себе!» — воскликнул стоявший рядом Алкас. Вот что значит любовь с первого взгляда. Он точно в тебе мамку признал. Да ладно вам. Небось, обижали малыша, а вот он и нашел того, кто сумеет его защитить. Ага, нашел добрые руки, — произнес я, не скрывая удивления. Только надо будет ему как-то объяснить, что эти руки — моя собственность, как и все остальное. Ревнуешь? — русалка улыбнулась. Нет. Как и любой хищник, пытаюсь обозначить свои охотничьи угодья. «Он же еще очень маленький», — осуждающе посмотрела на меня жена. «Когда вырастет, будет поздно», — усмехнулся я. «Между прочим, скоро совсем стемнеет, а там сейчас готовят ужины и очень ждут», — произнес Карм. «Идем, идем», — поспешил ответить, и мы двинулись к станице. До окраины добрались за пять минут, где нас уже поджидала целая делегация встречающих подошли еще несколько приятелей Боцмана и руководство станицы. Некоторые знали из Орга. Мы пожали друг другу руки. «Так вы и есть первый глава клана?» спросил атаман, как он представился. «И как оно быть лидером нового образования?» «Думаете, я успел разобраться? Раз приглашения разослали, то должны были». «Должен, не спорю, но обстоятельства требовали срочных мер». Нужно было спасать человека, а других способов просто не имелось. Поймал себя на мысли, что оправдываюсь, и решил сменить тему. «А у вас здесь как, спокойно?» «Более-менее», — ответил он. «По крайней мере, до вашего появления особых проблем не наблюдалось». «Считаете, с моим приходом они появятся?» «Поживем, увидим, но я бы очень попросил не переманивать в свой клан станичников». «Хорошо, не буду. Мне еще самому нужно разобраться с теми, кто уже есть». «Благодарю за понимание». Он чуть заметно кивнул и покинул нас. «Что хотел?» спросил Кент, глядя в спину атамана. «Просил не сманивать местных в клан. Я пообещал, что не стану». «Оно и правильно», — согласился боцман. «Торопиться не стоит». Нас проводили к домику, на пороге которого нас поджидали Ларика и Ришана. «Так, мужики?» «Дмилыч, сюда, остальные в соседнюю избушку. Всем мыться и к столу» распорядилась представительница гильдии аптекарей теплая вода у каждого в комнате и она остывает решено отвела остальных а я попал в объятия Ларики наконец-то мы соскучились она дотронулась до живота мне в четыре руки помогли помыться и одеться причем процесс слегка затянулся честно говоря я бы хотел отказаться от ужина ради общения со своими девчонками но обязанности главы клана в общем Вскоре мы уже сидели за столом. Когда женщины выставили нас размяться, чтобы произвести смену блюд, собрал приятелей возле крыльца. Хотел поговорить о наших делах. Я тут установил модуль управления кланом и теперь обязан назначить руководящий состав. Мне нужен заместитель и три командира. Сразу скажу, сейчас эти должности назначу чисто номинально, поскольку их обязательно нужно заполнить. Первую должность, как я полагаю, будет занимать человек, которому придется решать вопросы экономики клана. Алкос, ты считать умеешь? Сложением, вычитанием, умножением и делением владею в совершенстве. А как ты узнал, что в прошлом я был экономистом? Ты же работал с банкиром. Понятия не имел, чем занимался сводник раньше, но раз работал здесь аналитиком... Не напоминай, скривился он. «А вы, парни, назначаетесь командирами отрядов, которые еще нужно будет сформировать. Можете считать меня деспотом или самодуром, но самоотводы не принимаются». «Надо так надо», — развел руками Кент. «Главное, чтобы ты не заставил меня флотилию на пустом месте создавать». «Пока не буду, а дальше время покажет». Честно говоря, зная, какие монстры водятся в местных реках, я не верил в то, что когда-нибудь в Рубежье удастся наладить речное судоходство. Про морское вообще молчу, поскольку о наличии здесь моря пока не слышал. Сколько бойцов должно быть в отряде? Спросил Зорг. Давайте считать. Сейчас нас более 70 человек. Думаю, не все станут бойцами, пока полтора десятка в каждом будет достаточно. Принято. «Эй, мужики, надеюсь на вашу помощь», немного растерянно произнес бывший провизор. «Из всех членов клана я мало кого знаю». «Тебе, Карм, я бы посоветовал набирать в свой отряд мастеровых людей. Мы же не только охотой и обороной заниматься будем». «Понял», — облегченно выдохнул он. Как только внес соответствующие записи в модуль управления, сразу добавили баллов в рейтинг. Еще раз проверил казну клана — и выдал к ней доступ заместителю, оговорив, что все траты он должен будет согласовывать со мной. Пока решил этим ограничиться, тем более нас позвали к столу. В гостиной сразу обратил внимание на кресло, в котором вальяжно развалился усыновленный кошак. Тут же стояла миска, причем не пустая, однако детеныш чешуйчатой пумы даже отвернулся от еды. «Неужели он способен насытиться? Уму непостижимо». А ведь при таком образе жизни из него нормального хищника не получится. Надо будет предупредить русалку». Заметив мой взгляд, она сама начала разговор об обжоре. «Не волнуйся, завтра возьмем его на охоту. Я не собираюсь превращать приемыша в разъевшегося толстяка. А он пойдет?» «Да куда он денется? Я смотрю, ты должности распределил?» Она сменила тему. «Валкоси уверен?» Нет, но пусть решает финансовые вопросы клана, а я присмотрюсь. Расскажешь, что нам дает клан? Вкратце ворох разных проблем и небольшие бонусы. Пока еще не во всем разобрался сам. Семёныч приедет. Полагаю, должен. Насколько знаю дядя он опасается сообщать это по сети. Как думаешь, почему? В сети происходит что-то непонятное. Сам стараюсь не писать лишнего через нее. А что у нас лишнее? Русалка положила в мою тарелку кусок пирога. «Наши ближайшие планы. Знаешь поговорку? Хочешь рассмешить богов, поделись с ними своими планами». «Если считать богом систему», задумчиво произнесла она, постараясь ее не смешить. Ларика на десерт не осталась, русалка отправила ее отдыхать, пообещав, что спать я буду в ее комнате. Вскоре и сам отправился на второй этаж». «Демилыч, мне только что приснился очень страшный сон». Испуганно начала рассказывать рыжая. «Я видела, как жуткая тварь заносит когтистую лапу над твоей головой. А потом...» «Проснулась. Мне еще никогда не было так страшно. А вдруг сон вещий?» «Для того, чтобы твой сон не сбылся, нужно что?» Сел рядом и погладил ее по плечу. «Что?» Ларика посмотрела на меня затаенной надеждой. Рассказать о нем кому-нибудь в мельчайших подробностях. «Точно!» — обрадовалась она. «Тогда слушай. Сначала я увидел раскидистое дерево, чем-то похожее на иву, но с листьями, как у каштана. Рядом стоял ты и что-то высматривал среди листвы. А потом тварь одной лапой придавила тебя к земле, а второй замахнулась. Супруга описывала сон настолько ярко, что мне показалось, будто я действительно нахожусь там, сражаюсь с жутким монстром, которого не удалось одолеть». «У меня чуть сердце из груди не выскочило. Сразу проснулась и...» «Только не плачь», — прижал ее к себе. «Это слезы радости. Ты жив и рядом со мной». Интерлюдия. Последний разговор с Ливаном зародил у начальника информационной службы гильдии добытчиков неприятные подозрения. Вернувшись к себе, он первым делом поставил жучок на одежду новой секретарши и вскоре получил подтверждение, что она «стучит прежнему начальнику». Мало того, Рада по заданию Ливана собирается подставить свое нынешнее руководство. Я ему предложил заработать, а он намеревается отправить меня куда подальше, да еще свою подстилку мне сплавил. Вот и верь после этого друзьям. А ведь мне еще батя в том мире говорил, что на работе друзей не бывает, только конкуренты. Как он был прав. И что теперь делать? Ревас сидел за компом в своем кабинете. Чашка остывшего кофе, нетронутая ваза с печеньем. Тяжкие мысли настроения не улучшали. Когда он действовал против Дмилыча, старался не оставлять следов, и единственным, кто знал о коварных планах, являлся Ливан. Начальник информационной службы не сомневался в том, что приятель не делал никаких записей. Свидетелей у него не было, а значит, стремление заместителя начальника разведки убрать неудобного человека с глаз долой не находило понимания. Заря он это задумал. «Вроде обо всем договорились. Я наражен лезть не собираюсь, палки ему в колеса ставить тоже. Зачем прилагать усилия для того, чтобы очернить меня?» Уезжать на другое место Ревас не собирался. Этот поселок в гильдии добытчиков являлся одним из лучших. Опять же, любой перевод значил понижение в должности со всеми вытекающими последствиями. Надо что-то придумать, доказать Ливану, что ему невыгодно меня отдалять. Но как это сделать? В то время на экране снова появилось сообщение. «Внимание! Ошибочное послание от ополченца Лиара». «Бывший позывной «Спящая».» «Опять? Что за глюки?» Пару часов назад он даже раскрывать его не стал, поскольку после имени Лиара сообщение заканчивалось. Теперь появилось очень существенное дополнение, ведь именно «Спящая» пропала из поселка. Тривас открыл сообщение, адресованное Дмилычу. После прочтения сразу ощутил озноб. «Так вот почему она исчезла из поселка. Подслушала». Решила предать гильдию в нашем лице. Как же это не кстати. Члены гильдии спящую никто не принимал, поэтому неозвученное обвинение в предательстве не имело оснований. Скорее можно было говорить о клевете, если девица не сделала запись. Начальник информационной службы попытался понять, чем это может грозить ему лично, но тут в интерфейсе появилась новая надпись. Ошибочное послание не дошло до адресата. «Желаете направить его десятнику с позывным Дмилыч?» «Да, нет». Над принятием решения он не размышлял ни секунды. «Нет», — выбрал Ривас. «Ну что ж, по крайней мере, у меня появилась важная тема для разговора с приятелем». Он поднялся с кресла и направился к выходу из кабинета.